И все-таки самое восхитительное вдали — его корни и антенны. Корни, уходящие глубоко в землю, в поисках всего смачного, используя одно из его излюбленных словечек, что создано человеком за сорок веков существования живописи, архитектуры и скульптуры. Антенны, направленные в будущее, которые они улавливают — распознают и предсказывают с быстротой, поистине устрашающей. Мало сказать, что Дали одержим ненасытной научной любознательностью. Ведь все открытия и изобретения не просто находят отражение в его творчестве, но предстают там, в почти натуральном, лишь едва измененном виде. Более того, Дали даже умудряется идти впереди науки, каким-то непостижимым, чисто рациональным путем, предсказывая вполне рациональные перспективы ее развития. они нередко с ним приключаются совсем уж странные для Творца авантюры, когда порождение его же собственной фантазии, опережая автора, устремляются вперед и находят воплощение без всяких хлопот с его стороны. Преодолев поначалу полосу неприятия и неверия, плод его воображения обретает потом такую реальность, что начинает мерещиться нам повсюду. Мало того, идеи, которые он, казалось бы, с такой небрежностью выбрасывает в мир, оживают и обретают форму, совершенно не нуждаясь более в его заботах. Случалось, что это приводило в изумление даже его самого. Оброненные в спешке семена прорастали, И давали всходы и дали со своей обычной отрешенностью созерцал созревшие плоды ведь он уже и сам порой не верит в осуществимость своих прожектов когда волею одних и случайными действиями других они постепенно развиваются обретают завершенность и становятся реальностью добавлю лишь что дневник одного гения произведение истинного писателя Дали наделен даром воображения, владеет искусством скорых и метких суждений. Его берболизм отличает та же игра света, та же эксцентричная несоразмерность барокко и те же характерные черты Ренессанса, по которым мы узнаем его полотно. Единственное, к чему в этой книге прикоснулась рука редактора, — это орфография, которую он воспроизводит фонетически, — по звучанию, на всех языках, на каких бы ни писал, будь то каталонский или испанский, французский или английский, не затрагивая при этом ни характерной для него пышности стиля, ни его вербализма, ни его навязчивых идей. Это документ первостепенной важности, о выдающемся художнике-революционере, о чудодейственных вспышках и озарениях его плодовитого ума. Над этими страницами с одинаково страстной увлеченностью склонятся как любители искусства и искатели сильных ощущений, так и врачи-психиатры, ведь на них запечатлена история человека, который сказал «Единственное различие между безумцем и мной в том, что я не безумен». Мишель деон Я посвящаю эту книгу моему гению, Моей победоносной богине Галле Градиве, Моей Елене Троянской, Моей святой Елене, Моей блистательной, как морская гладь, Галле Галатея Безмятежной. Пролог. Между двумя представителями рода человеческого Сходство меньше, чем между двумя различными животными. Мишель де Монтень Еще со времен французской революции появилась эта дурацкая, кретинская мода, когда все, кому не лень, воображают, будто гении, оставляя в стороне их творения, это человеческие существа, более или менее похожие на всех остальных, «Простых смертных. Все это чушь. И уж если это чушь в отношении меня, гения самой разносторонней духовности нашего времени»,